Завернувшись смерчем, потянулась к шее генерала. Он выругнулся, а после, выругнулся он же без сознания Орехова. Он выгнулся, а после медленно обмяк. Бабушка писала, что они попали в челюсти снежного чудовища и почти всех шили. Что шили? Что шили? На полчаса, что ли, голова будет. Кошмар какой. Ай, я тут подохну. В этом огромная разница между настоящим моим темным. В этом огромная разница между настоящим и моим темным и несчастливым прошлым. Я доверяла ему безоговорочно, поскольку знала, что то при всей своей силе Ливай никогда не сделает мне больно. А еще меня волновало ощущение его силы. А еще у меня затекли ноги. О, какой ужас, боже мой. Олег, прости меня за это, но я не могу, не могу. Подожди. О, какой кошмар. Тут стонать надо, блин, потому что голова такая, а я стонаю... Станаю по другой причине. Вдруг он опять отвлечется на что-то, и тебе придется ждать до ночи. Нехорошо с насморком присягу читать. А главу оз озвучивать с насморком самое оно. Я подняла ладонь. Где это? Господи. Вот. Он прав. Нужно сменить тему, пока я не начала тени... Он прав. Нужно сменить тему, пока я не начала теней шарахаться. Будто отчаянные туристы проморгали войну и встали на прикол. Развели костер, побросали рюкзаки и разошлись собирать поганки, чтобы отправиться... Чтобы отравиться и не быть высосанными воронкоголовами. Блин, да что такое это? Длинный черный плащ, украшенный серебристыми узорами, открывал сапоги до колена. Длинный черный плащ, украшенный серебристыми узорами, открывал сапоги до колена. А на голову накинут глубокий капюшон. Хорошо, к выпивающим людей монстрам я успела привыкнуть. К ездовому дракону, которого зовут одуванчик, тоже. Даже страшные психи, собиравшиеся лезть в огромного гиганта, уничтожившего сотню людей, даже странные психи, собиравшиеся лезть в огромного гиганта, уничтожившего сотню одним замахом, уничтожившего сотню людей одним замахом лапы, уже не пугали. Послушай, Зак сделал шаг ко мне, дружелюбно улыбаясь. Может быть, если бы не видела того урода вблизи, потребовала, чтобы от меня хоть... <coughs> Может, если бы не видела того урода вблизи, потребовала, чтобы он меня хоть в парк сводил. Я пойду в штаб. Там должны быть доклады от Кватрума. Там должны быть доклады из Кватрума. Возможно, задержусь. Кроме того, в штабе достаточно воин в штабе достаточно военных для отражения атаки на столицу Перед глазами пронеслись такие воль... Перед глазами перед глазами пронеслись такие далекие воспоминания о празднике Виктора Николаевича и Иришки